Брюнетка снова истошно закричала, и это был предсмертный вопль боли, страха и отчаяния. Её кулак разжался, и Никита отчётливо увидел листик, выскользнувший оттуда и улетевший под ноги сихерте. План созрел моментально. Бизнесмен ещё несколько мгновений находился в прострации, не верил, что ему наконец подвернулся реальный, настоящий шанс побега. Затем нечеловечески громко закричал, заревещал и бросился туда, где хотели убить его надежду на спасение. Дикий крик оправдал результаты. Сихерти расступились, и хозяин схватишек беспрепятственно пробежал к месту казни. Что делать, никто не знал, но понимал, что делать что-то надо, иначе её попросту забьют. На мгновение остановился перед опешившими палачами. а потом принялся отплясывать вокруг повешенной и обезумевшей от боли девушки сумасшедший шаманский танец. Дергал руками, ногами, подпрыгивал и кричал на языке подземного народа все слова, которые знал. Голова кружилась, мир вокруг вертелся с бешеной силой, но Никита не сдавался, слышал наступившую тишину. Понимал, что играет в театре своего спасения, и если ему поверят, он выберется. Поскользнувшись на краю, бизнесмен оказался на земле. Хотел резко подняться и продолжить сумасшедшую пляску, но провалился в темноту. Очнулся Никита, как всегда, в камере. Вокруг темнота. Голова болела, но не сильно. На затылке сквозь волосы прощупывалась шишка. Сиси пришёл задумчивый и даже ни разу не пригрозил плетью. принёс воды и еды, установил факел в позы напротив входа, сам присел рядом с человеком. "Слушай", проникновенно начал он. "Мой дядя хочет узнать, а что произошло? Что ты видел?" Бизнесмен выпучил глаза на императорского племянника. "Твой дядя хочет знать, а что же он сам не спросит? Не похож он на человека, на того, то через других что-либо уснаёт. Сиси опустил голову и надолго замолчал. Никита ел и пил, почти не пережёвывая, глотал кусками. Неизвестно, что взбредёт над смотрщику в голову, не заберёт ли через минуту еду. Сиси вёл себя донельзя странно, когда направились в тоннели реки, признался, что был шокирован. Так уверенно рассказал о духе подземелья, что Никита На несколько мгновений поверил, будто в него действительно что-то вселилось. Мимоходом бизнесмен поинтересовался, жива ли брюнетка. Когда спросил о ней, сердце замерло, но положительный ответ чуть не выдал человека с головой. Племянник императора даже упомянул, что её содержат в последней пещере тоннеля Шершня. Никити хотелось петь и плясать после этой новости. Оказалось, что о девушке все забыли, когда один из людей начал как сумасшедший отплясывать и говорить языком духа подземелья. Никита чуть не прыснул от душившего хохота, в очередной раз поразился собственной выходке. Чего не сделаешь ради свободы? А пока шли по тоннелям, Сиси продолжал рассказывать малопонятные истории, большая часть из которых были детские страшилки. Нигида его почти не слушал, брёл, глядя под ноги. В тоннелях им никто не встретился, но бизнесмен сильно об этом не задумывался. Больше всего человека волновала свобода. Подожди, Хосеинс Хватиш и резко остановился, а заговорившийся надсмотрщик ткнулся ему в спину. А когда пипёте? Ты чего, шершень? участливо заглянул в лицо человеку Сиси. Вообще-то сегодня И теперь до Никиты дошло, почему в тоннелях им встретилось так мало жителей. Большая часть подземного народа высыпалась для предстоящих гуляний или ж племяннику императора почему-то приспичило работать. По тоннелю реки они прошли до самого конца. Сиси указал на длинную стену вдоль всего берега, где Никита как-то нарисовал целый табун бегущих лошадей. Здесь всё сотрёшь, понятно? Хорошо, меланхолично пожал плечами Никита. И нарисуешь снова бегущее стадо, но теперь лучше. Понятно, шершень. Понятно. Хозяин схватишек бросил мешок с красками на землю, размял руки. Есть какие-нибудь пожелания? Сегодня племянник императора вызывал у него симпатию. С чем это связано, бизнесмен понять не мог? То ли с тем, что Сиси вёл себя почти человечно, То ли с тем, что вскоре Никита планировал расстаться с подземным миром и его обитателями. Нарисуй стадо, задумчиво почесал подбородок Сиси. Думаю, это самая лучшая идея для этой стены. Много, много лошадей нарисуй, ещё больше, чем сейчас. Столько, сколько у нас даже нет. Понял, шершень? И чтобы они были намного лучше, чем сейчас. Понял? Понял, снова меланхолично пожал плечами бизнесмен. Только такая картина быстро не пишется. Никита ждал удара кнутом, но сегодня племянник императора кивнул и задумчиво добавил: Сколько понадобится, столько понадобится. Следующие несколько часов хозяин сети супермаркетов рисовал. К делу подошёл основательно Работу запаривать не хотелось, потому делал с первого раза и хорошо. И что самое удивительное, получилось восхитительно. При этом работа не мешала думать, и изредка бросал короткие взгляды на устроившегося у реки надсмотрщика, как избавиться от него. На душе скребли кошки. Бизнесмен понимал, что упустив этот шанс, уже может никогда не выбраться. Мысленно перебрал несколько десятков вариантов, начиная от сдутия живота и заканчивая тем, чтобы утопить императорского племянника. Но все они были лишены жизни, как сказал бы художник. Никита понимал, что любая из придуманных им схем по избавлению от надсмотрщика обречена на провал по тем или иным причинам. Идеальным вариантом могло стать, если бы Си-Си сам куда-нибудь ушел. Но на памяти бизнесмена такое случалось крайне редко. Никита нарисовал голову, сам поразился тому, насколько она вышла потрясающей, вероятно, одной из самых лучших им написанных. Хозяин сети супермаркетов отошёл на десяток шагов, чтобы взглянуть на картину в перспективе. Из тоннеля реки выбежали трое сихерти, ровесников Сиси. Никита не помнил их имена, но знал что они друзья императорского племянника. Одному из них когда-то рисовал лошадь в пещере, в те далёкие времена, когда был практически свободен, а присматривал за ним Тудди. Сиси услышал шаги и мгновенно обернулся, словно ждал прихода друзей. Никита рисовал, а сам прислушивался к их разговору. Друзья в чём-то убеждали племянника Гогги, а тот не верил. Бизнесмен понимал лишь отдельные слова и выражения: "не верю", "голые", "тихонько подкрасться", "никто не узнает", "неужели он куда-то денется?". В какой-то момент причитательство друзей закончилось, наступила тишина. Потом один из сихерти спросил с си исси: "идёшь?". Никита услышал в тоне говорящего отчаяние. "Иди, иди", обернулся бизнесмен. "Я я один справлюсь". «Видишь, как хорошо получается? Я сегодня просто в ударе». И тут спохватился, что надо сказать так, чтобы все выглядело по-настоящему, на кону жизнь. «Я обещаю себя хорошо вести и плодотворно работать. Так работать, что ты меня потом еще хвалить будешь. И если тебя не затруднит, то взамен прошу лишь завтра утром поспать чуть подольше. Если разрешишь, то я обещаю...» что сегодня со мной проблем не будет. Вне зависимости, останешься ты или уйдёшь. Никита выпалил слова или уж потом задумался, а не нагло ли попросил. Направду по крайней мере походило. Сесив внимательно посмотрел на подчинённого, явно что-то заподозрил, но не мог понять, что именно. Шершень, ты понимаешь, что если нарушишь обещание, то я тебя за секут до смерти. прищурился племянник императора. "Прекрасно понимаю", кивнул Никита. Внутренности сжались в ожидании решения. "Если ты что-то замышлял, тварь, то лучше тебе от этого отказаться". Сиси, несвойственной его возрасту прозорливостью, пытался понять задумку человека. "Да, замышлял. Выспаться завтра и готов ради этого сегодня плодотворно поработать". Никита постарался выдавить покорную улыбку и состроить благообразно рабское выражение лица. Сиси ушел в тоннели реки, ведомый под руку другом. Перед тем, как скрыться, он косился на человека, чувствовал подвох, но не мог понять, в чем именно. Бизнесмен взялся за кисть и принялся рисовать. Про себя считал секунды. Решил выждать пять минут. Больше. боялся не выдержать. «Двести девяносто, двести девяносто один», — считал хозяин схватишек, но мысленно находился далеко и на картину, выходившую из-под руки, не смотрел. «Двести девяносто восемь, двести девяносто девять, триста». Никита замер, посмотрел на рисунок. У лошади Она еще не скалилась, как собака, но Си-Си бы точно не понравилась. Воровато обернулся, берег пуст. Бросил кисть на землю и направился к тоннелю. Каждый миг, пока шел, казалось, вот-вот столкнется с Си-Си. Надсмотрщик увидит, что человек не работает, и тогда... Внутри тоннеля реки через каждые десять шагов горел факел. По пути никого не встретилось. Сихерти участвовали в подготовке к празднику. либо отдыхали. А конечная часть тоннеля реки ни для того, ни для другого занятия не годилась. Никита направился в сторону центральной пещеры. Почему-то вспомнилось кольцевая ветка метро. Пришла мысль, что Сихерте тоже не хватает такого пересадочного контура, чтобы не ходить через центральную пещеру. По пути никого не встретил. На такую удачу хозяин схватишек даже не рассчитывал. Было что-то иррациональное в сегодняшнем везении. Такое чувство, что фортуна продалась ему, словно падшая женщина. Никита понимал, что каждый миг может кого-то встретить, поэтому старался идти естественнее, будто его действительно куда-то послали. Самый худший вариант – встреча с Си-Си. Тогда все предприятие накроется, причем самыми отягощающими последствиями. Если другим он может сказать, что идёт за факелами, то он отсмотрщик сразу обо всём догадается. Первый сихерти встретился возле самого выхода из тоннеля реки в центральную пещеру. Женщина, спешившая куда-то с ведром воды, Никита опустил голову, предал в лицо глупое выражение, согнул спину и засеменил мелкими шажками. Женщина прошла мимо, не обратив на человека внимания. В центральной пещере бизнесмен не изменил поведения, сгорбившись и мелкими шажками, с опущенной головой вдоль стеночек, направился к тоннелю лошади. Шло обсуждение, раздавались возгласы. Никита старался быть тише воды и ниже травы, смотрел лишь под ноги. И вновь удача продалась ему со всеми потрохами. Никто из сихерти не обратил внимания на человека. Подземный народ привык к тому, что этот шерши не имел права свободного передвижения, а в такой знаменательный день, как пипьюете, их мысли сосредоточились на празднике. У людей перед пиянкой тоже мозг отключается. Недалеко ушли в развитие от подземного народа, хоть и научились уничтожать друг друга миллионами. В тоннеле лошади наблюдалось оживление. Туда-сюда сновали женщины, мужчины, крутились ребятишки в их мире царило праздничное настроение никита чувствовал не меньшее возбуждение только по-другому по поводу он готовился вернуться домой ещё больше сгорбившись уверенно семенил по тоннелю один из ребятишек прыгал и кричал невнятицу никита догадался что это какая-то игра слов на языке сихерти когда бизнесмен проходил мимо ребёнок то ли поскользнулся то ли пошатнулся и грохнулся человек у подноги. Хозяин схватишек споткнулся, в следующий миг растянулся на полу. Первая мысль отвесить мелком у подзатыльник или грозно прикрикнуть, но в следующую секунду подумал: а что важнее проучить ребёнка или выбраться к людям? Встал на колени и страшно коверкая слова подземного народа, скороговоркой залепетал: "Простите меня, шершня глупова, простите, пожалуйста, за мою наглость". Простите, запнулся Никита. Ребёнок его не слушал и, казалось, даже не заметил. Он скачил и бросился по тоннелю лошади в сторону центральной пещеры, продолжал кричать бессмысленную игру слов. Бизнесмен поднялся, оглянулся. Его по-прежнему никто не видел, а точнее, не обращали внимания. Мужчины таскали вёдра с кумысом в чан, готовили его, как всегда, заблаговременно. А сегодня лишь сливали в одну традиционную тару. Некоторые из них по пути пробовали напиток, от чего были немного весёлые. И тут в голову пришла простая мысль, после которой возникло желание задушить самого себя. Он забыл взять снатворное, придётся возвращаться. Никита, проклиная собственную глупость, направился обратно, встретил ребёнка, упавшего под ноги. он играл с черепом лошади. Встретил трёх воинов. Они покосились на художника, но ничего не сказали. В центральной пещере хозяин сети супермаркетов разглядел приготовление. Женщины суетились, расставляли кружки, столы и стулья. Никита тихонечко вдоль стен прошёл к тоннелю Невазурата. На входе в тоннель столкнулся с процессией мужчин. Они несли табуреты и лавки. Бизнесмен жался в стену и замер, головы не поднимал. Один из сихерти болезненно задел табуретом, промолчал. На складе бизнесмен трясущимися руками откинул женскую куртку, прикрывавшую его богатство. Сам себе он напоминал горлума, голый, трясущийся от предстоящего дела, трепещущий за найденное богатство. Снатворное лежало на том же месте. Все шестьдесят шесть упаковок. Сзади послышался шорох. Никита воровато обернулся, прикрыл сокровище курткой и с понурой головой вышел в тоннель. Никого. Просто послышалось. Вернулся и принялся выкладывать таблетки из упаковки, пачку за пачкой. Пустые забрасывал подальше, в пещеру. Примерно на середине процесса услышал голоса. Замер. Из тоннеля доносились два звонких женских голоса. Никита вскочил и накрыл оставшиеся пачки и белые таблетки. Сам спрятался за стеной возле входа. Приготовился к нападению, если женщины войдут на склад человеческих вещей. Одну придется со всей силы ударить в висок, а вторую душить. Потом задушить и первую. Надеялся, что их всего двое. удивился сам себе, откуда такая кровожадность. Потом понял, что теперь счёт идёт на жизни этих женщин или его, а в такой ситуации каждый будет биться за собственную. Две женщины прошли мимо, голдели словно чайки. Так могут разговаривать лишь представительницы слабого пола одновременно. Одну из них Никита знал, её звали Вива. У её дочери когда-то рисовал лошадь над кроваткой. Хозяин с хватишек выдохнул, плечи опустились, на лбу выступила испарина. Вернулся к накладованию таблеток, но прислушивался теперь вдвое усиленнее. Наконец, гора белых кругляшков лежала у ног. Пустые упаковки спрятал в глубине пещеры. Встал вопрос, как донести таблетки в кумысную, если учесть, что он голый. а в руках много не унести, то есть вариант сходить несколько раз, испытать удачу накатило отчаяние. Почему раньше не продумал все мелочи этого предприятия. Из тоннеля падало недостаточно света, чтобы разглядеть всю гору вещей, но этого и не требовалось. С какой бы вещью ни появился, обязательно привлечёт внимание подземного народа, кроме сумки с красками. прошептал Никита и сам поразился своей глупости. Но как эта мысль не могла прийти в голову раньше? Он бросился к горе с вещей искать сумку, хоть отдалённо похожую на ту, которая порвалась при бегстве от собаки. Подошёл бы и мешок, но Никита сомневался, что такую полезную вещь хозяйственные сихерти бросят валяться без дела. В стороны летели зонтик, варежка, походный рюкзак, шарф, скейтборд. Джинсы, зимняя куртка, сдултая резиновая женщина, пиджак, барсетка с вываливающимися из нее документами, связанные друг с другом детские варежки, женские трусы с коричневыми пятнами, плащ, лакированный сапог. И тут Никита увидел. Вначале показалось, что найденная сумка точь-в-точь, точь, как и та, в которой он носил краски. Ну а потом разглядел различия в размерах и количестве карманов. Внутри лежали серебристый кошелёк, тушь, помада, пудра, расчёска, карта Москвы, блокнот, несколько ручек, пачка сигарет, три зажигалки, связка ключей. Никита вытряхнул содержимое, насыпал туда гору таблеток. Несколько минут постоял, прислушиваясь к звукам. Никого. И вновь беспрепятственно преодолел тоннель невозврата. Суети в центральной пещере заметно прибавилось. Бегала ребятня, обворожительно пахло мясом, непрекращающийся гул голосов заполнял подземное пространство. Бизнесмен, не поднимая головы, прошёл вдоль стеночки к тоннелю лошади. На входе столкнулся нос к носу с группой сихерти, в основном подростков. Они о чём-то весело болтали и на человека не обратили внимания. Никита направился дальше. Теперь предстояло самое тяжёлое улучшить момент, когда в кумысной никого не будет. Когда подошёл к нужной пещере в Сихерте, в обозримом пространстве не было. Вытряхнул содержимое сумки в огромный чан. Кумыса внутри набралось уже больше половины. Таблетки вначале не утонули, их хозяино схватишек бросил в жар. В следующий миг они пошли ко дну. Из тоннеля послышались мужские голоса. Никита осторожно выглянул. Двое сихерти тащили вёдра с кумысом. Бизнесмен оглянулся, побежать, поднямится паника, спрятаться. Единственная вещь, куда можно спрятаться в кумысной за чан. Но стоило хоть одному из сихерти обойти его сбоку, как сразу бы увидел человека. Выбора не оставалось. Никита схватил сумку и спрятался за чан. обнял ее как самую драгоценную в жизни вещь. Он слышал, как сихерти вошли в пещеру. Они обсуждали убийство одного из воинов в тоннеле выхода. Существо, похожее на медведя, только намного быстрее появилось из внешнего мира, схватило одного из воинов и молниеносно скрылось. Оставшиеся рассказывали, что долго слышали крики о помощи. Никита вжался в чан. Если бы позволяла физика, то вообще бы стал с ним одним целым. Мужчины подземного народа выливали кумыс из вёдер в общий сосуд. Одна из капель попала человеку на нос, бизнесмен скосил на неё глаз. Она была холодной и приятно пахла. Все жерти затихли. В груди человека похолодало. Молчание могло означать одно. Его заметили. Мышцы затвердели. Сердце начало биться медленнее. В этот момент хозяин сети супермаркетов услышал, как один из подземных жителей жадно пьёт. Всё, всё, попытался остановить товарищ. Увидит кто-нибудь что-то уже хороший. Я знаю, сколько мне надо, чтобы стать хорошим, и сделал ещё несколько глотков. После вылил остатки кумыса из ведра в чан. Наконец они ушли, громко переговариваясь. Никита выбрался из укрытия, выглянул в тоннель. Никого. Вдоль стеночки, сгорбившись, опустив голову вниз, меленькими шажками направился к тоннелю реки. Берег по-прежнему пустовал. Сумку выбросил в реку. Вода быстро скрыла доказательства преступления. Бизнесмен продолжил рисование лошадей, старался выводить каждую чёрточку. Если нагрянет СИС с проверкой, то всё должно быть идеально, чтобы он ничего не заподозрил. В этот момент в голову пришла мысль, что таблетки могут не раствориться или раствориться не до конца, и нужного эффекта не получится. Никита на минуту замер, размышляя испытать ли везение ещё раз, сходить размешать, подумал, что удача не резиновая, и в этот раз точно порвётся. У таблеток достаточно времени, чтобы раствориться. Да и вообще, иногда надо пустить ситуацию на самотёк. Реки и без людей знают, куда им течь. Никита так и не понял, когда началось торжество. Он рисовал и ждал, но удивление получалось лучше из написанных им картин. Лошади выходили словно живые, вот-вот сорвутся со стены и побегут к подземной реке. скроются в водах. В какой-то момент настолько увлёкся работой, что забыл о побеге. Когда вспомнил, подошёл к тоннелю реки и прислушался. Тишина. Могло быть, что он попросту не слышит сихирти. Несколько мгновений раздумывал, как поступить: пойти и посмотреть или остаться и подождать наверняка. Остановился на первом варианте. Если встретит сиси, то скажет что глаза болят и он хочет отдохнуть. Если тот прикажет рисовать, то вернётся и будет рисовать. Зато станет известно наверняка, действует ли снотворное. До центральной пещеры Никита шёл маленькими шажками, сгорбившись, глаза опустил в землю. Никто ему не встретился. Чем ближе подходил, тем явственнее становился непонятный гул. Вначале показалось механический И Никита даже начал гадать, что это могло быть, но постепенно стало ясно, что это вовсе не гул и тем более не механический. Он слышал храб, помноженный на сотни глоток. В центральной пещере горели четыре стационарных факела. Спали все, начиная от глубоких стариков и заканчивая младенцами. Пипьюете На той великий праздник, что каждый должен выпить кумыса. В сихерте лежали кто как. Многие уснули за столами, но были и те, кто валялся в проходах. Гоги спал на переносном троне. Увидел Никита из Сисии, который лежал на столе в компании дружков. Из его раскрытого рта стекала слюна, а рядом валялся перевернутый кубок. «Эй!» — позвал бизнесмен. собственный голос показался чужим, механическим. Есть кто живой? Ответом стал могучий храб множество глоток. Больше человеку нельзя было терять ни единой минуты. Ноги сами рванулись в сторону тоннеля-невозврата. Факелы, укреплённые в стенах, мелькали с сумасшедшей скоростью, словно столбы мимо окон поезда. Тело, изнурённое побоями, быстро выдохлось. К пещере с человеческими вещами хозяин схватишек еле добрался. На отдых времени нет. Неизвестно, сколько снотворное будет действовать на подземный народ. Может, кого-то даже убьет перед дозировкой. А может, вскоре проснуться. Схватил припрятанный мобильник. Зажал кнопку включения. Экран загорелся. Отобразился логотип фирмы-производителя. Возникла примитивная картинка. Часы показывали время. Аккумулятор горел двумя делениями. Бизнесмен вновь зажёг кнопку выключения, и на экране появились две руки, тянувшиеся пальцами друг к другу. Никита помчался обратно к центральной пещере. Искать избитую до полусмерти женщину можно лишь в одном месте тоннеля Шершня, как сказал Сесиев в последней пещере. По дороге Никита вытащил из крепления на стене факел Тоннель с людьми, как всегда, не освещен. В сознании случилась паническая мысль. А что, если ее все-таки убили? Ноги отдавали острой ноющей болью. Казалось, они сейчас вовсе отвалятся. Воздух врывался в легкие со свистом, обжигал. Никита выбежал в центральную пещеру. Все без изменений. Храп, сотен глоток, способен заглушить даже двигатель вертолета. Человек быстро прошёл по тоннелю шершня, один раз споткнулся на ровном месте, ноги начали заплетаться. Последняя пещера выплыла справа тёмным пятном, впереди тупик.